Издательская платформа Руграмм представляет. Марина Кистяева. Позволь тебя любить. Читает Татьяна Мазурка. Пролог. Ошиблись мы, душа моя. Наш сын однолюб. Сколько лет прошло. а он всё ещё любит ту русскую. Молчит, ничего не говорит, но я же вижу, что он несчастлив. Весь в работе. И деток у него нет. Дома почти не живёт. Всё о ней думает. Были бы детки, другое, а тут... И Ибрагим намекает, что пора ситуацию менять. Может, правда изменить, вмешаться, исправить то, что натворил. Как же мне не хватает тебя, душа моя. Высокий мужчина с посеребрённой головой снова и снова мысленно обращался к жене, ища выход. Никогда раньше не поворачивал назад, только вперёд. Его за глаза называли несгибаемым, потому что каждый знал, Касим Ватаров не меняет принятых решений. Принял значит, идёт до конца. Касим снова посмотрел на фотографию жены и провёл по снимку подушечками пальцев. Он тоже одналюб. Сын в него пошёл. Только у Касима Счастливая жизнь с любимой женщиной, которая родила ему сына, из которой они прожили вместе двадцать пять лет. А у сына что? Ходит неулыбчивый, глаза злыми стали, голодными, похудел. Из отелей в спортзал и там до утра. Алан намекал пару раз, что Назар засыпал прямо в раздевалке, падал на скамью и спал, домой не шёл. не любая ему дочь Ибрагима, как и он ей. 5 лет живут, глаза друг от друга отводят, да женаты. Поженили они с Ибрагимом их, а что толку-то? Ибрагим вчера обмолвился, что сына Марата рядом с его дочерью слишком часто видит. В еёся паскудник, тень на сноху Касима кидает. Это уже даже не треугольник, а четырёхугольник получается. Замкнутый круг какой-то. Касим снова посмотрел на фото жены. Что делать, Люсиен? Внука я хочу. А ещё лучше двух, а то и трёх. Продолжение рода хочу. Чтобы по нашему дому бегали малыши. чтобы топали босыми ножками по паркету и кричали: "Деда, плохо мне без тебя". И сыну нашему плохо. Ни разу мне ничего не сказал, не упрекнул. Но не тот он уже, не тот. Русская во всём виновата. Звонок мобильного прервал монолог Касима. Мужчина вздохнул, рамку из руки не выпустил, потянулся к телефону. Доброго вечера и тебе, Ибрагим. Про тебя как раз думаю, друг мой давний. Встретиться бы надо к асим, кое о чём переговорить. Согласен. Пришло время.